Голова 12. Башка болит. Да и трясёт, от отчего голова болит ещё сильнее. Но, как говорится, если болит, значит ещё живой. Блин, похоже, неуловимого Джо, то есть Лисова, всё-таки взяли. И трясёт, потому что на машине везут. Звук завывающего движка был слышен очень хорошо. Хотел открыть глаза и оглядеться, но не успел. Тарантас подкинуло на кочки, и я, приложившись многострадальной тыковкой обо что-то твёрдое, опять вырубился. Когда очухался в следующий раз, чувствовал себя гораздо лучше. Только холодно было, зато трясти перестало, да ещё и разговор по-французски слышался. Потом беседа прекратилась, и послышался звук хлопнувшей двери. Чуть приоткрыл глаз, но ничего не увидел. Попробовал пошевелиться, Ожидая, что голова опять взорвётся болью, только всё оказалось гораздо лучше, чем я предполагал. Боль была вполне терпимой. Наутро после стакана спирта я умирал сильнее. Зато из отрицательных моментов было то, что руки оказались связаны, а ноги вроде свободны. Французские партизаны, видно, заметили, что пленник начал потихоньку ёрзать, и в поле зрения приоткрытого глаза появился тёмный силуэт. И простуженный голос на довольно хреновом русском сказал, «Я вижу, вы уже очнулись. Ну-ну, не надо притворяться, это глупо. Сколько вы ещё сможете пролежать, изображая потерю сознания?» Всё, похоже, писец подкрался окончательный, и мои прикидки про англичан были в самую дырочку. Эти орлы знали, за кем охотятся, иначе со мной по-русски бы не заговорили. А характерный акцент Почти не оставлял сомнений в их национальной принадлежности. «Ладно, будем включать дурака и надеяться на лучшее». Открыв глаза, пробурчал. «Я и не притворяюсь, морда фашистская». На то, что гнусаова обозвали фашистом, он никак не отреагировал. А остальные в количестве четырёх человек, стоящие в комнате, только хмыкнули. «Мда, выходит, тоже знатоки языков, и поняли, что именно я сказал». Первый, ухватив меня за шкирку, рывком перевёл с лежачего положения в сидячее. На такое обращение организм отреагировал правильно, и меня в соответствии с диагнозом о лёгком сотрясении прицельно вырвало в сторону гнусавого. «Шит!» Тот, проворно отпрыгнув, непроизвольно ругнулся по-английски, окончательно подтверждая мои предположения про лимонников. «Сэм, ты его так не дёргай!» а то он нам здесь все заблюет. До вечера нюхать вонь этой свиньи я не хочу. Не надо было его с такой силой бить по голове. А ты что, хотел, чтобы он нас всех там положил? Я и так удар сдерживал». С непонимающим видом, переводя глаза с одного на другого, слушая якобы незнакомую речь, я улыбнулся и с жаром спросил. «Так вы не немцы. Союзники, да? Французы? Фух». А я думал, это гестапо. Тогда почему меня связали? Вы же со мной по-русски говорили, и выходит, знаете, что я не немец». Гнусавый, которого стоящий возле окна здоровяк назвал Сэмом, оскалился, показывая желтые лошадиные зубы. «Мы, конечно, знаем, что ты русский, и даже зачем ты и твои дружки прибыли во Францию, тоже знаем. Собирались договориться с Бошами за нашей спиной?» «Молчишь? Ну-ну». «Ничего, ночью мы тебя вывезем с материка, а у нас ты всё расскажешь». «Вы что, ребята, охренели? Причём тут за вашей спиной? Насколько я знаю, переговоры шли о выкупе некоторых наших людей, находящихся сейчас в концлагере под Мюнхеном. Мы три чемодана денег для этого привезли. Я обычный охранник, имён их не знаю, но деньги видел сам. А у нас с моим командиром и была основная задача охранять эти фунты». Видно, слова про охранника и деньги были для англичан неожиданны. Сэм, нависнув надо мной, отрывисто спросил, «Как твое имя?» Не моргнув глазом, я представился именем сопровождающего из охраны. «Старший лейтенант Олег Михеев». «Годдем!» Желтозубый опять выругался, но, взяв себя в руки, подозрительно спросил, «А почему ты нам это все рассказываешь, Михеев?» «Разве эти сведения не являются секретными, и ты, как коммунист, не должен хранить тайну?» «Должен. Только я еще и реалист. Если начну запираться, то вы из меня, если не здесь, то на вашем острове все равно все выбьете. А так, может быть, хоть какой-то шанс остаться в живых, тем более особой тайны в выкупе пленных, не вижу». Вроде бы удовлетворенный ответом Сэм выпрямился и, обращаясь к остальным, сказал... «Дьявол, этот красный, конечно, врет. Какой он охранник без оружия? Вспомни, огонь велся только из Стэна, а будь у него пистолет, мы бы сначала пистолетные выстрелы услышали. Дик, ты что скажешь?» «Скажу, что парень не дурак с оружием по городу ходить. Слишком это опасно. Он ведь не в Москве. То есть русский вначале действовал голыми руками. А я ведь сразу говорил, что дипломат не может быть таким прытким». Это точно боевик из НКВД. Смотри сам. Он вчера играючи положил семерых французов. и Если бы не мой трюк с гранатой, убил бы их всех. Лягушатники вообще были готовы разбежаться после первого выстрела. Да и бойцы из них, как из тебя танцовщица Кабаре. Но ты прав, подготовка у парня специфическая. С другой стороны, хоть он и охранник, только ведь глаза у него есть. Что-то видел, что-то слышал о чём-то догадывается. Так что шефу придётся удовлетвориться им. Тем более мы вообще в последний момент успели. Из-за этого чёртова мессершмитта целых два дня потеряли. Я слушал, как они переговариваются, и на душе было крайне муторно. Если меня переправят в Англию, то всё. Разговорить можно любого, как бы он ни брыкался и ни изворачивался. Так что, лишившись ногтей и с отбитым нутром, я им один хрен всё расскажу даже сам не желая этого. Кому как не мне знать про потрошение пленных. А эти из Intelligence Service имеют подготовку не хуже. То есть в Ми-6 по-любому попадать нельзя. Во всяком случае, живым. Вот ведь, когда уже слышал свистки патрульных, то появилась надежда, что Мессинг говорил не про этот случай. Зря, выходит, надеялся. Мне вдруг стало до ужаса страшно помирать, Хоть и знал про следующую жизнь, но вот так сознательно нарываться на пулю было очень хреново. Только разболтать всё на допросе было ещё страшнее. А потом вдруг вспомнил глаза Вальки Лизачёва перед тем, как он на гранату лёг. Это ещё под Могилёвым было. Мы тогда в разбитом доте оборону держали. Фриц сзади подполз и в пролом швырнул свой подарочек. Деваться было некуда. Вот Валька на неё и прыгнул. Только он четверых спасал. А я что, трястись буду, когда речь про миллионы идёт? И кем меня после этого назвать можно?» Когда про Лизачёва вспомнил, то сразу легче стало. Даже голова перестала болеть, так как решение было принято. Теперь главное — надо будет врагов всерьёз напугать, чтобы они не по конечностям били, а на поражение. Тут англичане прекратили свои разборки, и Сэм опять подошёл ко мне. Остановился, заложив пальцы рук за ремень, и уже открыл рот, намереваясь что-то сказать, как послышался звук мотора. Один из захватчиков, глянув в окно, вышел, а я, решив, что лучшего момента не будет, захотел пинком приложить их командира между широко расставленных ног. Но вот не успел. Эта сволочь, даже не особо торопясь, влепила мне такой хук справа, что я опять кувыркнулся на лавку. Такая каверза со стороны Желтозубова была полной неожиданностью, поэтому уклониться не успел и поймал плюху всей мордой. Сквозь звон в башке услышал удивлённый голос одного из Джимми. «Зачем ты его так?» Да что-то глазки у этого красного забегали. Наверняка гадость сделать хотел. А даже если и нет, то профилактика не помешает. Этот удар опять вернул пульсирующую боль в затылок, и теперь о том, что врага можно спровоцировать на стрельбу, и речи не было. Я, как варёный таракан, только на месте мог сидеть, без резких трепыханий. Глядя на мои плавающие глаза, лимонники, переговорив между собой, развязали руки и, набросив петлю на шею, привязали к лавке, посоветовав спать и не дёргаться. Часа через четыре, уже к вечеру, я слегка очухался и решил совершить новую попытку. Для этого попросился в туалет, рассчитывая, что всей гурьбой они меня провожать не будут, и появится хоть какой-то шанс. Но рыжий дик посоветовал, если не втерпёж, валить прямо в штаны, да ещё и заржал при этом скотина. Но в туалет-то хотелось по-настоящему. Замёрз, как цуцик, вот уже терпежу никакого не было. Только я напрасно взывал к человеколюбию и пониманию. Англичане лишь прикалывались. Ну да, обоссанный пленный, считай, уже наполовину сломлен. Человека можно по-разному гнуть. Раздеть, например, и оставив без штанов, приступить к допросу. Или дождаться, когда взрослый мужик сходит под себя. Это сильно выбивает из колеи даже не очень ранимые натуры. Вообще, способов психологически давить пленного немеренно существует. Но вот этот на меня точно не подействует. Я в прошлой жизни немецкую порнуху с извращениями видел и не обрыгался, а тут в штаны надуть. Пфе, да получите лимонники увидев лужу и мою довольную физиономию сильно обозлились начали вопить что я грязная красная свинья и даже хотели побить только их порыв был сбит звуком подъехавшей машины дик еще с одним человеком выскочили наружу а вернувшись сказали что все готово меня отцепили от лавки опять связали руки и выволокли на улицу Мда, вокруг был лес а дом где сидели до этого Судя по всему, был что-то типа лесной сторожки. Причём недалеко просматривались либо большие сопки, либо пологие горы. Куда же меня завезли? Но сильно оглядываться не дали, и, подхватив зашкварник, закинули в грузовой фиат. Ещё один грузовичок, похожий на нашу полуторку, стоял сзади, и в него как раз грузились семеро маки. Пока я возился в кузове, пытаясь встать, Следом запрыгнули трое англичан и расселись на боковых лавочках, уронив меня при этом на пол. Вот блин, прямо как немцы поступают. Только фрицы тогда на пленного ноги не складывали. Поскрежутав стартером, Фиат, наконец, завелся и в наступающих сумерках, подпрыгивая на ухабистой лесной дороге, повез нас в неизвестном направлении. Минут через сорок, а может и через час, Время, когда зимой валяешься на досках кузова, очень субъективно. Машина остановилась. Послышался разговор по-французски. Потом англичанин, имени которого я не знал, спросил у Дика. «Чего они там болтают?» «Мост, — говорят, — не очень надёжный. Дистанцию между машинами надо увеличить». Один из Джимми соскочил с кузова и, вернувшись минут через пять, сказал. «Хлипкий мостик. Одна опора подломлена» но грузовик выдержит. Странно, ещё два дня назад вроде целый был, ну, а теперь не целый. Сидящие в кузове поругали лягушатников за косорукость и неумение вовремя приводить поломанное в порядок. Сравнили их с русскими, у которых дорог вообще нет, а вместо мостов используются несколько досок, скреплённых ржавыми гвоздями. А потом машина, набирая скорость, покатилась под уклон. Англичане все как один глядели вперёд, наверное, на приближающуюся переправу, а я, сжавшись в комок, прислушивался к звукам. Они должны будут измениться, когда грузовик на мост въедет. Ведь к этому времени совсем уже отчаялся. Эти волки из Intelligent Service ни одного шанса сбежать точно не дадут. Поэтому обдумывал даже различные экзотические способы самоубийства, вплоть до разбивания головы об стенку камеры. Только терзали смутные сомнения, что это у меня получится. Но вот с этим мостом может появиться возможность, если не сбежать, то хоть помереть быстро. Поэтому, когда звук изменился, стартанул, как ракета. намерение были лететь головой вниз, чтобы долго не тонуть. Со связанными руками плавать один чёрт не получится. А тут, может, повезёт и в камни врежусь, или шею сверну, когда в воду брякнусь». Только как задумывал, не получилось. Шустрый дик в последний момент прыгуна почти ухватил за ногу, поэтому в воздухе перевернуло и в воду вошёл бомбочкой. Когда плюхнулся в речку, все мысли о самоутоплении сразу пропали и чисто инстинктивно, извиваясь как червяк, рванул к поверхности. Сумел даже вынырнуть и воздуха глотнуть перед тем, как опять пошёл на дно. Но и в этот раз утонуть не получилось, потому как почти сразу меня закрутило и ударило обо что-то твёрдое. Я даже сначала не врубился, что это. Чувствовал только, что спину всё ободрал. Течение прижимало к этой хреновине сильно и становилось понятно, вот теперь точно кирдык. Начал дёргаться, пытаясь преодолеть силу воды — но только руки порезал обо что-то острое. Порезал? Как порезал? Лихорадочно нащупав какую-то металлическую скобу, всю в заусенцах, начал сквозя кожу шоркать по ней верёвкой. В груди огнём горело, и сознание мутилось, когда руки, наконец, стали свободны. Если бы до поверхности воды было на полметра дальше, то тело Лисова, в конце концов, всплыло бы где-нибудь ниже по течению. Но эти 50 сантиметров были на моей стороне, и поэтому сумел всё-таки вынырнуть с хрипом, втягивая воздух. Сзади слышались голоса. И, оглянувшись, я увидел удаляющийся мост и бегающие фигуры на нём, которые светили в воду фонариками. Офигеть! Высота моста была метров шесть. То-то мне показалось, что долго лечу. И как только не расшибся, ума не приложу. Луч фонаря скользнул по глазам, поэтому пришлось опять нырнуть. Правда, ненадолго. Я ещё толком от предыдущего ныряния отойти не успел. Хорошо, течение быстрое, и даже особо грести не надо, чтобы как можно быстрее удалиться от этого места. Через несколько минут ногу свела судорога и чуть очередной раз не утонул, благо до берега было несколько грибков, и получилось, подвывая от боли, выползти на камни. Стуча зубами, отжал одежду и, подпрыгивая от холода, Двинул, куда глаза глядят. Где нахожусь, даже близко не представлял. Поэтому просто уходил быстрым шагом от берега, справедливо опасаясь, что мои захватчики могут подумать, что я не утонул, и хоть немного, но прочешут берега ниже по течению. Да и если оставаться сидеть на месте, то к утру превращусь в ледяную статую. Поэтому шёл то быстрым шагом, то трусцой, пока часа через три, когда уже ноги заплетались, не набрёл на сарай. Там ещё и дом был, но туда я не сунулся, а, проникнув в сарай, чтобы хоть как-то от ветра защититься, нащупал сваленное большой горой сено. Сил хватило даже на то, чтобы зарыться в него поглубже и лишь потом отрубиться. Проснулся от того, что в сарай вошли люди. Я их не видел, по голосу только определил, что это мужик и бабка. Они сначала трепались, причем старуха явно наезжала на мужика. Потом, чем-то погремев, оба убрались наружу. В сене было тепло, и одежда почти высохла, поэтому я, похрустев спиной, чувствовал себя достаточно бодро. Единственно, голова болела, да сильно ссаднили изрезанные руки. Еще и бок при каждом вздохе простреливал, но я думаю, это скоро пройдет. Сползя вниз с копны, Осторожно подошёл к стене сарая. Глядя в щели между досками, определил, что уже далеко за полдень. Часы, обычная немецкая штамповка, ночного купания не выдержали, и их стрелки застыли на полвторого, поэтому время пришлось определять на глазок. Потом в поле зрения мелькнул мужик, которого подгоняла замотанная в платки резвая бабуся. Похоже, что это мамаша великовозрастного сынка воспитывает. Мужик вяло отбрёхивался и, в конце концов, усевшись на велосипед, уехал, а бабка, что-то ворча, ушла в дом. Ну, значит, и мне. Пора отсюда сваливать. Я эту парочку наблюдал всего полчаса, но, сделав вывод, что натуры они довольно склочные, решил на глаза хозяевам не попадаться. Объяснить, к примеру, что я жертва грабителей, из-за незнания языка не представлялось возможным, а во всех других случаях Старая корга, видя незнакомца на своей территории, подняла бы такой вой, что её пришлось бы валить. Старуху-то ещё ладно, но вот за затурканного мужичка было бы жалко. Может, он маму любит. Поэтому я выбрался из сарая и пошёл в ту же сторону, куда уехал велосипедист. Что буду дальше делать, не представлял совершенно. Когда-то приличный костюм превратился в драную грязную тряпку.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 то я бы сейчас не шёл весь в напряжении, готовый при малейшем звуке мотора на дороге нырнуть в канаву. Пройдя километра три, начал уже подмерзать, как вдруг увидел здоровенного мужика, стоящего посредине поля. Я сначала испугался, в любой момент готовясь атаковать, но мужик стоял неподвижно, как капитан Немо на палубе наутилусы. Понял странную неподвижность здоровяка, только когда на него ворона уселась, Ёптыть, пугало. Да уж, докатился диверсант, уже и пугал, боюсь. Но потом посетила интересная мысль. Брезгливость у меня почти не осталась, а пальтишко на нём. Хоть и драное, но мне в самый раз будет. Идти сразу стало гораздо веселее. Во всяком случае, если не обращать внимания на лёгкое амбре, так и пруще от моего нового приобретения.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 Франция — страна достаточно маленькая, так что дней за десять пёхом можно будет добраться до оранжа, а там друг Гельмут пропасть не даст. Несколько раз прятался от проезжающих грузовиков в кустах и канавах, но упорно шёл по дороге, ведущей на юг. Вокруг были колхозные, то есть фермерские поля, в некоторых местах присыпанные снежком. Народу попадалось на удивление мало,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 а это как из кошмарика низкобюджетного. Только сейчас было не до жиру, поэтому попытался наладить диалог со сказочным персонажем. «Бонжур, мадам! мажестик колоссаль, деголь голь!» Яга несколько секунд глядела на мою испуганно просящую физиономию. Но потом, видно заметив, как трясёт и колбасит нежданного гостя, сделала шаг назад и махнула рукой. «Дескать, проходи!» да! У меня в детстве была книжка сказок братьев Гримм с картинками. Вот внутреннее убранство бабкиного дома было один в один, как на тех картинках, только паутины на окне не хватало. А так и стол, и сундук, и лавка, и печка — всё соответствовало. Даже облупившаяся дверь в другую комнату была такая же. Обессиленно плюхнувшись на лавку, я, заискивающе улыбаясь, пытался жестами показать, как мне хреново.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 Передёрнулся и совершенно неожиданно для себя сказал ей правду. «Нет, русский», — сказал и застыл, запоздал, окроя себя последними словами. «Блин, ну кто меня за язык тянул?» Хотя эта ровесница динозавров, возможно, и не поймёт, что же ей ответили. Но у бабы Яги со слухом был полный порядок. Она удивлённо покачала головой и недоверчиво уточнила. риус Я, увидев надежду в этом недоверии, уже хотел было отмазаться от принадлежности к славянам. Дескать, она всё не так поняла, а на самом деле я какой-нибудь голландец, только не успел. Бабуся, несколько секунд пробормотав себе что-то под нос, вдруг просветлела лицом и начала возбуждённо лопотать, тыкая пальцем в сторону окна. Из этого потока слов было нифига непонятно. Рюс-рюс, шурмур-шурмур,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 Ега, видя, что до меня наконец дошло, заулыбалась во все свои четыре зуба и, позволив доесть свой луковый супчик, показала, что больше не задерживает выздоровевшего гостя. Уже стоя в дверях, опять потыкала в сторону холмов, дескать, мне туда, а потом, кивнув на очередное мерси, зашла в дом. Я же, подняв воротник своего пальто, от которого из-за нахождения в тепле откровенно несло псиной, неспешным шагом пошёл вдоль дороги в указанном направлении. «Русские, русские. Интересно, что за русские там обитают? Если приверженцы Краснова, то, придя к ним, попаду не просто в жопу, а в самую её дырочку. А если нет? Помощь-то, как ни крути, не помешает? Температуры, конечно, у меня нет. Голова с растрясёнными мозгами болит гораздо меньше. Но вот бог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 Вообще, все более-менее нормальные тачки немцы реквизировали в пользу армии, так что в частном пользовании остались только еле ползающие рыдваны, а эта машина была похожа на опель. никак Не немцы чинятся, но мне в общем по барабану кто это, хоть фламанцы. В первую очередь это машина, шмотки и, возможно еда. Так что похожий вариант с непонятными русскими отпадал сам собой.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 «Ладно, детей пугать не будем, и попробуем вначале договориться по-хорошему, хотя бы на языке жестов». Поэтому вылез из кустов и, не скрываясь, двинул к машине. До неё оставалось шагов десять, когда меня, наконец, заметили. А я, вспомнив классическую фразу по-французски, пришедшуюся удивительно в тему, сразу выдал. «Бонжур, мадам». «Тьфу, мадмуазель». «Жона манш пасис жур» и чисто на автомате, заискивающе улыбаясь, добавил «Подайте бывшему депутату Государственной Думы». Из-под капота вынырнула вихрастая голова пацана лет 14 и он, неприязненно глядя на меня, спросил у девчонки «Алекс, чего хочет этот клошар?» «На какую-то секунду я охренел. Вот террас. Я что, по-французски врубаюсь?» раз понял о чём он говорит. Но наваждение тут же спало так как мамзелька удивлённо спросила на родном мне языке, «Вы что, русский?» Хорошо сидеть чистым, сытым и довольным жизнью, особенно когда сидишь возле камина и, держа в руке бокал с вином, ведёшь неспешную беседу. Аристарх Викторович, хозяин этого шато, предложил на выбор разные напитки.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 Но ведь не зря говорят, что не делается всё к лучшему. Сейчас у этих пионеров их политические пристрастия выясню, а там решу захватывать колёса или ехать с подростками к ним домой. Ребятишки ударно закончили ремонт, и загрузив настоящего русского в машину, даже вонь, шибающая от реквизированного с пальто, их не остановила, повезли к папе. Правда, услышав про папу, я несколько взволновался —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 Но здесь, блин, Европа, и даже бывшие русские генералы, похоже, сильно расслабились. Про то, что папе к этой парочке царский генерал, мне рассказал Петька, желая показать, что и он тоже имеет некое отношение к армии, пусть хоть и через ближайшего родственника. Кстати, упоминание, что папа презирает атамана Краснова, активно сотрудничавшего с фрицами, внушало надежду, что такой человек меня с ходу немцам не сдаст.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 «Надо же, как он по всей форме доложился. Теперь просто именем не обойдёшься. Но так как я жениться на генерале не собираюсь, то и представился без особой похвальбы своими подполковничьими погонами. Капитан лесов Илья Иванович». Аристарх Викторович удовлетворённо кивнул и, глядя на мои покрытые свежей коростой пальцы, поинтересовался. «Вы не ранены?» «Нет, только сильно побит, но без особых повреждений».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 что-то, думаю, дышать больно. До этого рассчитывал, что это просто ушиб, но, видно, об хреновину под водой приложило так удачно, что ребра хрупнули. Мда... Только всё равно, легко отделался. В Ми-6 из русского офицера вообще отбивную бы сделали, а так всего пара костей пострадала. Потом, наложив на грудь тугую повязку, мне дали чистую одежду. Размера на два больше, но это фигня.